Всякий предлагал собственное объяснение и твердо стоял на своем. Те, кто объяснял преступление так же, как Фредерик Ларсан, не желали ставить под сомнение его проницательность. Другие же, чье объяснение отличалось от объяснения Фредерика Ларсана, утверждали, что думают так же, как Рультабиль, хотя, как он думает, не знал никто. С последним номером Эпок в руках Ларсановцы и Рультабилевцы спорили и переругивались, поднимаясь по ступеням Версальского дворца правосудия и даже в зале суда. Пришлось увеличить силы блюстителей порядка. Несметная толпа, не попавших во дворец, которая жаждала новостей и подхватывала любой самый невероятный слух, не расходилась до вечера. Войска и полиция с трудом поддерживали порядок. В какой-то момент пронеслась весть, что в зале на глазах у публики будет арестован сам господин Стейнджерсон, признавшийся в покушениях на собственную дочь. Это было настоящее безумие. Возбуждение достигло предела. Ждали рультабиля. Его то и дело в ком-нибудь узнавали, и когда какой-то молодой человек, предъявив пропуск, пересек свободное пространство между толпой и дворцом, поднялась суматоха и давка. Всюду послышались крики «Рультабиль! Вон, рультабиль!». Свидетелям, которые хоть отдаленно походили на опубликованный в эпок портрет, устраивали овации. Прибытие главного редактора «Эпок» послужило сигналом для нескольких вспышек. Одни аплодировали, другие свистели. В толпе было много женщин. В зале заседаний слушание дела шло под председательством господина Де Року, судьи, напичканного всяческими предрассудками своего сословия, но безупречно честного. Начали вызывать свидетелей. «Я, естественно, был в их числе», как и все, кто так или иначе соприкасался с тайнами Гландье. Неузнаваемый, постаревший на десять лет, господин Стейнджерсон, Ларсан, все такой же румяный господин Артур Ранс, папаша Жак, папаша Матье, весь в слезах, супруги Бернье, обе сиделки, дворецкий, вся прислуга из замка, служащие сорокового почтового отделения, железнодорожник из Опене, Несколько друзей господина и мадемуазель Стейнджерсон и свидетели, вызванные адвокатом господина Роберра Дарзак. Мне посчастливилось давать показания одним из первых, и поэтому я смог присутствовать почти на всем процессе. Нет нужды говорить, какая давка была в зале суда. Адвокаты сидели даже на ступеньках зала. Позади судей в красных мантиях, Разместились представители всех окрестных прокуратур. Господин Дарзак появился на скамье подсудимых в сопровождении двух жандармов. Он был столь спокоен, возвышен и прекрасен, что поднялся гул, выражающий скорее восхищение, чем сострадание. Он сразу же поклонился своему адвокату, Метру Анри Роберу. который вместе с помощником, начинающим адвокатом-метром Андре Эссом, тут же принялся листать дело. Многие ждали, что господин Стейнджерсон пожмет руку обвиняемому. Однако свидетели после допроса тут же покидали зал, так что эта сенсационная демонстрация не состоялась. В ту минуту, когда присяжные заняли свое место, я заметил, что их весьма заинтересовал короткий разговор между метром Анри Робером и главным редактором ЭПОК, который сразу же после этого занял место в первом ряду. Некоторые удивились, что он не прошел в комнату для свидетелей. Чтение обвинительного заключения прошло, как обычно, гладко. Я не стану пересказывать здесь, долгого допроса господина Дарзака. Отвечал он непринужденно и в то же время загадочно. Все, что он считал возможным сказать, казалось вполне обычным. То же, о чем он умалчивал, выглядело просто ужасным даже в глазах тех, кто чувствовал, что он невиновен. Его молчание по известным нам вопросам оборачивалось против него. и создавалось впечатление, что молчание это неизбежно его погубит. Он никак не поддавался на уговоры председательствующего и прокурора. Ему было сказано, что в подобных обстоятельствах молчание равносильно смерти. «Ну что же», — ответил он, — «я готов и к этому, но я не виновен». С изумительной легкостью, И ловкостью, благодаря которой он снискал себе известность, мэтр Анри Робер использовал этот эпизод и попытался объяснить молчание своего подзащитного возвышенностью его души, намекая на моральный долг, который лишь героические сердца способны налагать на себя. Прославленному адвокату удалось окончательно убедить в этом лишь тех, кто знал господина Дарзака, тогда как остальные все еще пребывали в сомнении. Объявили перерыв, затем начался допрос свидетелей, а рультабиля все не было. Всякий раз, когда отворялась дверь, все глаза обращались на нее, а потом на главного редактора ЭПОК, бесстрастно сидевшего на своем месте. Наконец все увидели, как он порылся в кармане и достал письмо. По залу пронесся ропот. В мои намерения не входит рассказать здесь обо всех подробностях процесса. Я достаточно пространно описал все этапы дела и не стану навязывать читателям еще один пересказ таинственных событий. Я тороплюсь перейти к действительно драматическому моменту этого незабываемого дня. Он наступил после того, как мэтр Анри Робер задал несколько вопросов папаше Матье, который, стоя между двумя жандармами, старался опровергнуть обвинение в том, что он убил человека в зеленом. Затем вызвали его жену. и сделали им очную ставку. Разрыдавшись, она призналась, что дружила с лесником, и что ее муж об этом догадывался, но вместе с тем заявила, что к убийству ее друга он никакого касательства не имеет. Тут мэтр Анри Робер попросил суд немедленно заслушать по этому вопросу Фредерика Ларсана. В разговоре, который во время перерыва состоялся у меня с Фредериком Ларсаном, заявил адвокат, он дал мне понять, что объяснить смерть лесника можно иначе, нежели вмешательством папаши Матье. Интересно было бы узнать гипотезу Фредерика Ларсана. Приглашенный Ларсан высказался весьма определенно. «Я не вижу необходимости вмешивать в это дело папашу Матье». Я говорил об этом господину де Марке, однако угрозы трактирщика, по-видимому, запали в ум господина следователя. По-моему, покушение на мадемуазель Стейнджерсон и убийство лесника — одно и то же дело. Люди стреляли по преступнику, бежавшему по двору. Они полагали, что попали в него или даже убили, хотя на самом деле он просто оступился. когда заворачивал за угол правого крыла замка. Там преступник наткнулся на лесника, и тот, разумеется, попробовал помешать его бегству. У преступника в руке еще был нож, которым он только что ранил мадемуазель Стейнджерсон, и он нанес леснику смертельный удар в сердце. Это столь простое объяснение показалось многим, кто интересовался тайнами Гландье, гораздо более правдоподобным. Послышался одобрительный шепот. «А что же тогда произошло с убийцей?» — спросил председательствующий. «По всей вероятности, господин председательствующий, он спрятался в самом темном уголке этого закутка, и после того, как труп был унесен в замок... Спокойно скрылся. В этот миг где-то за стоячими местами раздался молодой голос. Среди общего оцепенения он отчеканил. С мнением Фредерика Ларсана по поводу ударов сердца я согласен, но не согласен с его мнением по поводу того, как преступник покинул двор.